Глава 10. Охота. The very bachelor of a silk baron, a duelist, a duelist and gentleman are the very first house of the first and second cause. Ah, the immortal Passata, the Punto Reversa. Shakespeare. Romeo and Juliet. Act 2, scene 4. Самый подляный пронзатель шёлковых пуговиц. Duelist, duelist. «Человек из самого, что ни на есть, первого дома вызывает на дуэль по первому и по второму пункту о бессмертной посаду, пункту реверсу». Шекспир, Ромео и Джульетта, акт второй, сцена четвертая. Большое количество всадников и амазонок, богато одетых, суетились во дворе замка. Звук труп, лай собак, громкие шутки всадников — все это создавало шум, прелестный для охотничьего слуха,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 «Разве вы не слышите, что рожки Елай с другой стороны?» «Так поезжайте другой дорогой. Кто вас держит?» Каменш ничего не ответил и поскакал за ней. Мержи поступил так же, и когда они проскакали вглубь по этой дороге шагов сто, графиня задержала шаг своей лошади. Каменш справа и Мержи слева последовали её примеру. «У вас хороший боевой конь, господин де Мержи», — заметил Каменш. «Не видно ни малейшие испарины». «Это берберская лошадь, брат купил её у одного испанца. Вот знак от сабельного удара, полученного ею при Монконтуре». «Вы были на войне?» — спросила графиня у Миржи. «Нет, сударыня». «Так что вы никогда не получили ни одной ружейной раны?» «Нет, сударыня». «Ни одного сабельного удара?» «Тоже нет». Миржи показалось, что она улыбается. Каменш хвастливо вздёрнул ус. «Ничто не красит молодого дворянина», — сказал он, — «как хорошая рана».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 и наши друзья, которые должны принять участие в этом, никогда бы нам не простили, что мы их не подождали». «Как вам будет угодно, сударь», — сказал Мержи, и снова поехала рядом с госпожой Детюржи, лошадь которой на несколько шагов ушла вперёд. Графиня ехала, опустив голову на грудь, и, казалось, была всецело занята своими мыслями. Все трое в молчании доехали до перекрёстка, которым кончалась их дорога. «Слышите звук? Не рок ли это?» — спросил Каменж.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 Собаки, заслышав его, забыли бы, что пробежали десяток лие. По правде говоря, хорошие вещи выделывают только в Италии и во Фландрии. Что вы думаете об этом воротнике в волонском вкусе? Для охотничьего костюма это очень подходит. У меня есть воротники и брыжи, смущения для балов, но и этот колет совсем простой. Вы думаете, его вышивали в Париже? Ничуть не бывало. Он привезен мне из бреды. «Если хотите, я попрошу прислать вам такой же через своего друга, который находится во Фландрии, но...» Он оборвал, расхохотавшись. «Вот рассеянность, боже мой!» «Я совсем забыл!» Графиня остановила лошадь. «Каменш, охота впереди вас, и, судя по рожкам, оленя начали травить». «Я думаю, что вы правы, прекрасная дама». «А вы не хотите присутствовать при травле?» «Обязательно, иначе наша слава охотников и наездников погибла». «Ну так надо торопиться!» «Да, лошади наши передохнули. Так покажите нам пример». «Я устала. Я остаюсь здесь. Господин Домиржи побудет со мной. Ну, трогайтесь, но...» «Что же, вам два раза повторять? Шпорьте!» Каменш не двигался с места, краска залила ему лицо, и он с бешенством переводил глаза с Смиржи на графиню. «Госпожа Детюржи, необходимо остаться вдвоём?» сказал он с горькой улыбкой. Графиня протянула руку по направлению к кустарнику, откуда наносились звуки рожка, и сделала концами пальцев многозначительное движение. Но каменш, по-видимому, не был расположен предоставить поле действия своему сопернику. «Кажется, с вами приходится объясняться напрямик. Оставьте нас, господин де каменш. Ваше присутствие докучает мне. Теперь вам понятно?» «Вполне, сударыня», — ответил он с яростью и прибавил, понижая голос. Но что касается этого постельного любимчика, недолго он будет забавлять вас. Прощайте, господин Демержи. До свидания. Последние слова он произнес с особенным ударением, потом, дав обе шпоры, пустился в галоп Графиня удержала свою лошадь, которая хотела последовать примеру своего товарища, пустила ее шагом, и сначала ехал молча, время от времени подымая голову и взглядывая на Мержи, будто собиралась заговорить с ним. Потом отводила глаза, стыдясь, что не может найти фразы для начала разговора. Мержи счёл своим долгом заговорить первым. «Я очень горд, сударыня, предпочтением, которое вы мне оказали». «Господин Бернар, вы умеете драться?» «Да, сударыня», — ответил он в удивлении. «Но я хочу сказать, хорошо драться, очень хорошо. Достаточно хорошо для дворянина и, конечно, нехорошо для учителя фехтования». Но в стране, где мы живем, дворяне лучше владеют оружием, чем профессиональные фехтовальщики. Правда, мне говорили, что многие из них тратят в фехтовальных залах время, которое они гораздо лучше могли бы употребить». «Лучше?» «Конечно. Не лучше ли беседовать с дамами, — прибавил он, улыбаясь, — чем обливаться потом в фехтовальном зале? Скажите, вы часто дрались на дуэли?» «Слава богу, ни разу, с сударыня. Но почему вы меня спрашиваете об этом?» «Заметьте себе на будущее, что никогда нельзя спрашивать у женщины, почему она делает то или другое. По крайней мере, так принято у благовоспитанных господ». «Я буду соблюдать это правило», — ответил Мержи, слегка улыбаясь и наклоняясь к шее лошади. «В таком случае, как же вы сделаете завтра?» «Завтра?» «Да». «Не притворяйтесь удивлённым, сударыня. Отвечайте на вопрос. Мне всё известно. Отвечайте!» Воскликнула она, протягивая к нему руку царственным движением. Кончик её пальца коснулся обшлага шлага до мержи, что заставило его вздрогнуть. «Я постараюсь сделать как можно лучше», — наконец ответил он. «Мне нравится ваш ответ. Это ответ не трусы и не забияки. Но нам известно, что при дебюте вам придётся иметь дело с очень опасным человеком. Что ж делать? Конечно, я буду в большом затруднении, в таком же, как и сейчас», — прибавил он с улыбкой. Я видел всегда только крестьянок, и вот в начале своей придворной жизни я нахожусь наедине с прекраснейшей дамой французского двора. Будем говорить серьёзно. Коменш — лучший фехтовальщик при этом дворе, столь обильным головорезами. Он — король заправских дуэлистов. Говорят. Ну и вы нисколько не обеспокоены. Повторяю, что я постараюсь вести себя как можно лучше. Никогда не нужно отчаиваться с доброй шпагой и с помощью Божьей. «Божья помощь!» — прервала она презрительно. «Разве вы не гугенот, господин Демержи?» «Да, сударыня», — ответил он серьезностью, как всегда привык отвечать на подобный вопрос. «Значит, вы подвергаетесь еще большему риску, чем другие». «Почему?» «Подвергать опасности свою жизнь — это еще ничего, но вы подвергаете опасности нечто большее, вашу душу». «Вы рассуждаете, сударыня, согласно понятиям вашей религии. Понятия моей религии более утешительны». Вы играете в опасную игру. Вечные мучение поставлено на ставку, и почти все шансы против вас. В обоих случаях получилось бы одно и то же. «Умри я завтра католиком, я бы умер в состоянии смертного греха». «Это ещё больше вопрос, и разница очень большая», — воскликнула она, задетая тем, что Мержи выставляет ей возражение взятое из её же верований. «Наши богословы объяснили бы вам, о, не сомневаюсь в этом». Они ведь всё готовы объяснять, сударыня. Они берут на себя смелость изменять Евангелие по собственной фантазии. Например, оставим это. Нельзя минуты поговорить с Гугенотом без того, чтобы он не начал цитировать по всякому поводу Священное Писание. Потому что мы его читаем, а у вас даже священники его не знают. Но поговорим о другом. Как вы думаете, олень уже затравлен? Значит, вы очень привязаны к вашей религии. Вы первая начинаете, сударыня. «Вы считаете её правильной?» «Больше того, я считаю её наилучшей, единственно правильной, иначе я переменил бы её». «Брат ваш переменил же религию. У него были свои причины, чтобы стать католиком. У меня есть свои, чтобы оставаться протестантом». «Все они упрямы и глухи к убеждениям рассудка», воскликнула она в гневе. «Завтра будет дождь», — произнёс Мержи, глядя на небо. «Господин Дамержи, дружба к вашему брату и опасность, которой вы подвергаетесь», «Внушает мне сочувствие к вам», — он почтительно поклонился. «Ведь вы, еретики, не верите в мощи?» — он улыбнулся. «И прикосновение к нему вас считается осквернением. Вы бы отказались носить ладанку с мощами, как это в обычае у нас, римских католиков. Обычай этот кажется нам, протестантам, по меньшей мере бесполезным. Послушайте, раз как-то один из моих кузенов повязал на шею охотничьей собаки ладанку, Потом на расстоянии двенадцати шагов выстрелил в неё из аркебузы крупной дробью и убил собаку. Ни одна дробинка её не тронула. Вот это чудесно. Хотел бы я, чтобы у меня была такая ладанка. Правда? И вы бы стали её носить? Разумеется. Раз ладанка собаку защитила, то тем более... Но постойте, я не вполне уверен, стоит ли еретик собаки, принадлежащей католику. Понятно. Не слушая его... Госпожа Детюржи быстро расстегнула верхние пуговицы своего узкого лифа, сняла с груди маленькую золотую коробочку, очень плоскую на чёрной ленте. «Берите», — сказала она, — «вы мне обещали, что будете её носить. Когда-нибудь вы отдадите мне её обратно». «Если смогу, конечно». «Но послушайте, вы будете её беречь. Никаких кощунств. Берегите её как можно тщательнее». «Она мне досталась от вас, с ударами Она передала ему ладанку, которую он взял, и надел себе на шею. Католик поблагодарил бы руку, вручившую ему этот священный талисман. Мержи схватил её руку и хотел поднести к своим губам. «Нет-нет, теперь уже слишком поздно. Подумайте. Быть может, мне никогда уже не выпадет такого случая. Снимите с меня перчатку», — сказала она, протягивая руку. Когда он снимал перчатку, ему показалось, что ему слегка пожимают руку. Он запечатлел огненный поцелуй на этой белой прекрасной руке. «Господин Бернард, произнесла графиня взволнованным голосом. «Вы до конца останетесь упорным, и нет никакой возможности склонить вас. В конце концов, ради меня вы обратитесь в католичество? Правда, не знаю», — ответил тот со смехом. «Попросите хорошенько и подольше. Верно только то, что никто, кроме вас, меня не обратит. Скажите откровенно, если бы какая-нибудь женщина вам, которая бы сумела...» Она остановилась. «Которая бы сумела?» да разве «Любовь, например. Но будьте откровенны, скажите серьезно». «Серьезно?» — он старался снова взять ее за руку. «Да. Если бы вы полюбили женщину другой с вами религии, эта любовь не могла бы заставить вас измениться. Бог пользуется всякого рода средствами, и вы хотите, чтобы я ответил вам откровенно и серьезно?» «Я требую этого». Мирже, опустив голову, медлил с ответом. На самом деле он подыскивал ответ уклончивый. Госпожа тюржи делала ему авансы, отстранять которые он не собирался. С другой стороны, он всего только несколько часов, как находился при дворе, и его провинциальная совесть была ужасно щепетильна. «Я слышу рожки!» — вдруг воскликнула графиня, не дождавшись этого столь затруднительного ответа. Она хлестнула лошадь хлыстом и сейчас же пустилась в галоп Мержи поскакал вслед за ней, но ни взгляда, ни слова от неё не мог добиться. В одну минуту они присоединились к остальным охотникам. Олень сначала бросился в середину пруда, откуда выгнать его стоило немалых усилий. Многие всадники спешились и, вооружившись длинными шестами, заставили бедное животное снова пуститься в бег. Но холодная вода окончательно истощила его силы. Он вышел из пруда задыхаясь, высунув язык и побежал неровными скачками. У собак, наоборот, пыл, по-видимому, удвоился. На небольшом расстоянии от пруда олень чувствуя, что бегством спастись невозможно, казалось сделал последние усилия и повернувшись задом к большому дубу отважно обратился мордой к собакам. Первые, что на него напали, взлетели на воздух с распоротыми животами. какая-то лошадь со всадником была опрокинута на земь, Сделавшись поневоле благоразумнее, люди, лошади и собаки образовали большой круг около оленя, не осмеливаясь, однако, подходить настолько близко, чтобы их могли достать его грозные развесистые рога. Король проворно спешился с охотничьим ножом в руке, ловко обошёл дуб и сзади подрезал коленки у оленя. Олень испустил какой-то жалобный свист и тутчас осел. В ту же минуту штук двадцать собак бросились на него. Они вцепились ему в горло, в морду, в язык, не давая пошевелиться. Крупные слезы текли из его глаз. «Пусть приблизятся дамы!» — воскликнул король. Дамы приблизились, почти все они сошли с лошадей. «Вот тебя парпаё сказал король, вонзая свой нож оленю в бок и повернул лезвие в ране, чтобы расширить ее. Кровь брызнула силой и покрыла лицо, руки и одежду короля. «Парпайо» была презрительная кличка, которую католики часто давали кальвинистам. Выражение «это» и обстоятельства, при которых оно было применено, многим не понравились, меж тем, как другие встретили это с шумными одобрениями. «Король похож на мясника», — сказал довольно громко с выражением гадливости зять-адмирала молодой Теленьи. Сострадательные души, которых при дворе особенно много, не приминули довести это до сведений короля, а тот этого не забыл. Насладившись приятным зрелищем, как собаки пожирали оленьи внутренности, двор тронулся обратно в Париж. По дороге Мержи рассказал брату об оскорблении, которому он подвергся, и о последующем за этим вызове на дуэль. Советы и упрёки были уже бесполезны, и капитан согласился на завтра сопровождать его.